В 1868 году волна высотой 20 метров, зародившаяся в водах Перу, обрушилась на город Сан-Педро в Калифорнии. Западному побережью Мексики цунами наносили ущерб в 1787, 1907 и 1932 годах. Юго-западная часть Тихого океана часто порождает цунами из-за высокой сейсмичности морского дна у новых гибрид, Новой Зеландии, Тонги, Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Япония, где возник термин «цунами», несомненно является крупным поставщиком этих волн. Но, увы, она также в большом количестве принимает на себя их удары и гораздо чаще, чем от своих собственных, страдает от волн, периодически возникающих в других областях Тихого океана. Японский сейсмолог Имамура отметил по меньшей мере 15 катастрофических цунами, обрушившихся на Японию в период с 1596 по 1938 год. С тех пор Япония страдала от цунами в 1940, 1941, 1944, 1946, 1952 годах, 1953 годах. Наиболее страшным было цунами 1896 года, которое опустошило побережье Синрику в 400 километрах к северу от Токио. Максимальная высота волны тогда достигала 24 метров. Утонуло 30 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах число погибших составило 4 пятых жителей 3 марта 1933 года, то есть менее чем через 40 лет, цунами, возникшее в результате подводного землетрясения с максимальной магнитудой 8,6, снова опустошило Санрику, принеся смерть 3000 человек, уничтожив до 10000 домов и свыше 8 тысяч кораблей, лодок, барок. Передний склон волны излучал загадочный и искрящийся свет, когда глубокой ночью волна стремительно обрушилась на побережье. Единственным правдоподобным объяснением такого явления могло быть внезапное возбуждение под влиянием подземного толчка мириадов фосфорицирующих микроорганизмов планктона. Но в глазах очевидцев, переживших катастрофу, Такое свечение моря, непосредственно предшествовавшее потопу, представлялось дьявольским наваждением. Очагами-цунами являются расположенные к северу от Японии Курильские острова, полуостров Камчатка и особенно Алиутские острова. 1 апреля 1946 года огромная волна, зародившись у Алиутских островов, нахлынуло на Гавайские острова и распространилось до самого Перу. В результате этого утонуло 173 человека и был уничтожен город Хило. Материальный ущерб составил много миллионов долларов. 9 марта 1957 года цунами, возникшее в результате главного толчка, магнитуда 8, необычайно сильного землетрясения, сотрясавшего весь Олиутский архипелаг, В течение 1957 года пробежала через весь Тихий океан и снова обрушилась на Гавайские острова и на Японию. Тихоокеанское побережье Южной Америки относится к числу мест, наиболее часто подвергающихся цунами. Побережье Колумбии, Тумака, 1906 год, Перу и особенно Чили – каждом столетии неоднократно опустошались этими волнами. До 1960 года здесь произошли катастрофы в 1562, 1570, 1575, 1604, 1657, 1730, 1751, 1819, 1835, 1868, 1877, 1922 годах.